Глава 12. Разноцветные глаза. Выстрелы, крики, лай собаки, истеричные гудки машин, хлопанье дверей. Звуки то возникали, то растворялись в глухом тумане. Чьи-то руки, видимо, охранников, выбежавших из машин сопровождения, вытаскивают его из развороченного салона. Боли пока нет, но очень скоро она появится. А пока тело ломит от этой странной заморозки. Колоса. Телохранители. Живой? Живой вроде. Осколки попали. Мало ли что там задето внутри. Как Юрка. Без сознания, но тоже живой. Он-то впереди был. Оглушила только. Эта сука бомбу прямо над Львовичем кинул. Черт, скорая сюда по таким пробкам. Сколько ж ехать будет? Третий голос. Кажется, старше сопровождение Серега. Сейчас вертолет пришлет. Блин, нам теперь голову снимут, что пропустили киллера. Да как его не пропустить? Он на байке, а мы на джипах. Я когда стрелял, боялся в людей попасть. Вот тогда бы нам точно кранты было. А этого гада теперь по пробкам хрен поймаешь. Бросил где-нибудь мотоцикл, переоденется, еще сюда придет посмотреть, как получилось. Слушай, а чего шеф с другой стороны сидел? «Если бы не передвинулся, уже трупом был бы». «Да кто его знает? Садился, как обычно. Повезло, наверное». «Как думаешь, тот, второй байкер, вместе с киллером работал?» «На Кавасаки? Да похоже». «Попер за первым, километров 200 в час шел, наверное». «Я думал, заденет кого? Нет, проскочил падла». «А я побоялся в него стрелять. Думаю, вдруг случайный человек». «Но все номера я записал». «Что со свидетелями?» «Да вон, Сашка их ловит!» «Говорит, прямо на обочине, рядом с нашей машиной, индус какой-то стоял!» «Как только его взрывом не задело, непонятно!» «Но он по-русски ни слова не понимает!» «Странный такой! У него еще один глаз синий, а другой зеленый!» «Пришлось других свидетелей искать!» Последние слова расплылись в пульсирующем шуме. Андрей вновь провалился в забытье. Когда пришел в себя, он уже лежал на носилках которые грузили в вертолет. Анестезия, сковавшая его тело перед взрывом, почти отпустила. Через нее все сильнее и сильнее пробивалась острая, пекущая боль. Гумилев сжал зубы. Судя по тому, что он мог шевелиться и соображать, ничего критического с ним не произошло. Но надо же! Покушение!» — отрешенно подумал он. «Первая за всю историю моей корпорации. Когда-то это должно было случиться. Не зря мне навязали и бронированную машину, и охрану. Да только ничего бы это не помогло, если бы я остался сидеть на своем месте». или непробиваемое стекло В палате постоянно будут дежурить медсестра и охранник За дверью еще четверо вооруженных людей Все здание больницы под контролем Отрапортовал начальник службы безопасности Санич Когда Гумилева после осмотра и перевязок Поместили в предназначенную для него палату Боль то уходила под действием сильных обезболивающих То возвращалась снова Но умирающим себя Гумилев не чувствовал Это успокаивает, конечно, сказал он сварливым тоном. Только Мерседес у меня тоже был самый надежный, бронированный. И две машины с охраной следом. Сколько их там? Пятеро? Шестеро. И того лучше. Шестеро бойцов. Андрей Львович, это наш просчет. Мы будем вести свое расследование. Санич выглядел совсем убитым, и Гумилеву стало его жалко. В конце концов, начальник службы безопасности и в самом деле не был виноват Броня на крыше самая тонкая Предусмотреть ситуацию с пробкой и мотоциклистом было можно Но как ее избежать? Ладно, Олег, проехали Живой ведь С Юркой там все нормально? Нормально Хорошо А из посторонних никто не пострадал Направленный взрыв, Андрей Львович Все вниз, в салон пошло Рядом машины даже не поцарапало почти. «Хорошо. Что собираешься делать?» «Будем разбираться, кому это выгодно, и вас стеречь». «Стерегите, стерегите». «Но толку? Если кому-то очень нужно меня убить, он это сделает. Наймет снайпера, отравит меня в ресторане, подкупит человека из охраны». «Андрей Львович, Санича, едва не плакал от стыда. Да я шучу, не обижайся, иначе не разговаривал бы с тобой» палату заглянула молодая медсестра. «Простите», — сказала она, — «вы кушать будете?» «Какие уж мне сейчас кушанье», — улыбнулся Гумилев и тут же поморщился от очередного накатившего приступа боли. «Каша овсяная, фрукты». «Видишь, каша, а вдруг там диоксин или полоний подмешанный?» «Я попробую», — сказал Санич. «Яды бывают медленные, не слыхал? Попробуешь, потом я поем». «И к вечеру обоих кондрати обнимет». «Вы, девушка, не беспокойтесь пока», — обратился он к медсестре. «Я, если проголодаюсь, вас позову». «Как будет угодно», — согласилась та и исчезла. «Ладно, Олег, иди разбирайся и пульт от телевизора дай мне». «Интересно, что там журналисты понаснимали». «Вот как раз и новости начинаются. До свидания, Андрей Львович. Выздоравливайте». Постараюсь. Да, и это, не надо мне в палату охранника. Пусть за дверью сидят. А сюда, если только позову. Санеч закивал и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. После новостной заставки на экране появилось довольное лицо ведущей. Говорящие головы телевидения одинаково радостно сообщают и о заседании правительства, и о победе российской сборной по футболу, и о крупных авариях с человеческими жертвами. На этот раз диктор тоже не оставил своего оптимизма. Сегодня в Москве совершено покушение на Андрея Гумилева, самого богатого человека в России по версии журнала Forbes на протяжении последних трех лет. Когда машина Гумилева двигалась по большой екиманке в направлении Каменного моста, к бронированному мерседесу миллиардера подъехал мотоциклист, устроил на крышу автомобиля взрывное устройство и быстро уехал. Несмотря на то, что Андрея Гумилева всегда сопровождает вооруженная охрана, остановить киллера им не удалось. На экране появились кадры с места покушения. Искореженная машина, кровь на асфальте, саперы в спецодежде. Какой-то человек в милицейской форме с погонами полковника комментировал: Мы сейчас выясняем, какая взрывчатка была использована для покушения. Но заряд был достаточно сильным. Вы видите, кумулятивная струя прошила бронированную обшивку насквозь и ушла в землю на 40 сантиметров. Только чудом Андрей Гумилёв остался жив. Радостно вклинилась ведущая. Миллиардера и его водителя Юрия Савинова доставили в больницу со сколочными ранениями. Тем временем удалось задержать киллера, покушавшегося на жизнь миллиардера. На экране несколько спецназовцев в масках заталкивали в машину человека в черном байкерском костюме из прорезиненной ткани. Камера приблизилась. Совсем еще юный парень, от силы лет 19. Резкие носогубные складки, глаза затравленные, но рот разбитый в кровь, решительно сжат. Лицо совершенно незнакомо Андрею. История задержания убийцы тоже не вполне обычна. Как рассказывают свидетели, после того, как мотоциклист подложил бомбу и сорвался с места, за ним погнался другой мотоциклист. Уже на каменном мосту он сбил киллера и задержал его до приезда милиции. В кадре появился невысокий рыжеватый молодой человек в таком же костюме, как у киллера, только красного цвета. Левая сторона лица у парня была стерта в кровь и засохла безобразной коркой. Видимо, последствия драки с убийцей. Внизу появилась подпись «Борис Гордеев». «Я увидел, что какой-то человек кладет рюкзак на машину. Думаю, странно. Потом вижу, что номера у машины непростые. Явно какая-то шишка едет. И не просто так ему что-то подкладывают, а явно убить хотят. Но сбить рюкзак я с машины не успел. Все в считанные мгновения произошло». Зато я после взрыва решил, что смогу догнать его Ну вот, догнал Парень потер рукой по раненую щеку Спасибо, Боря, пробормотал Гумилев и подумал, что надо бы парня потом найти, поблагодарить Следствие сейчас выясняет, кому перешел дорогу Андрей Гумилев Учитывая, что его корпорации принадлежат сотни компаний по всему миру Список потенциальных заказчиков покушения не будет коротким Бодро завершила сюжет «Ведущая» Потом начался сюжет про очередные дебаты в Госдуме, Гумилеву неинтересные. Он посмотрел на тумбочку. Рядом с букетом цветов, какого черта и кто его сюда поставил, лежал мобильный телефон. Андрей протянул руку. Боль усилилась от движения. Взял телефон и набрал номер. «Живой, Андрей Львович!» – раздалось в трубке. «А то вы не знаете», – сказал Гумилев. «Знаю, потому и не звонил. Может, вас там штопают?» Сверидов снова перешел на «вы». «Все еще впереди. Пока лежу, вот отдыхаю. Смотрю новости про себя. Поймали супчика. И сразу просьба у меня. Посодействуйте моему начальнику службы безопасности. Ну, вы понимаете, поискать, откуда там что произрастает. Саничу, помогу, отчего ж не помочь. Я тогда ваш телефон дам, он свяжется». «Хорошо. Сами-то киллеры не признали». Да нет, пацан как пацан, нанимают уже черт знает кого Ладно, Илья Ильич, заранее благодарен, буду отдыхать Скорейшего выздоровления, сказал генерал и отключился Операция по извлечению осколков длилась больше часа. Андрею повезло. Острые куски железа не задели ни костей, ни жизненно важных органов. Тем не менее, врачи настояли, чтобы он провел в больнице несколько дней. Я специально попросил хирурга сделать мне несколько лишних шрамов. Пошутил он, когда Марго пришла его навестить. А то, что это за покушение, после которого даже следов толком не останется. Теперь будет чем похвастаться». Плюс еще с десяток шрамов осталось от байкерских аварий. «Давай и я похвастаюсь», — улыбнулась Марго, присаживаясь к нему на кровать. «У меня тоже есть шрам». Когда-то давно я сильно поранила руку. Девушка закатала рука в футболке и обнажила правое плечо. Только сейчас Андрей увидел, что руку няни выше локтя опоясывают какие-то странные темно-серые знаки. «Это ж татуировка». «Да». Шрам был ужасный, и я его очень стеснялась и решила скрыть. Гумилёв рассматривал странные рисунки. Что-то вроде дерева с поднятыми ветками, буква «Р» и стрелка, указывающая вверх. Это какой-то ребус, шифр. Это руны. И что они означают? Вот это, Марго показала на дерево, дает защиту от всего плохого и злого. «Это, похожее на «Р», означает радость и свет, а последнее помогает в борьбе с самим собой». «Не думал, что тебе нужна защита от кого-то, и уж тем более, что ты борешься сама с собой?» Андрей удивился, с какой серьезностью относилась Марго к этим знакам. Он провел пальцами по ее коже, пронизанной татуировочной тушью, и почувствовал рубцы хорошо замаскированного шрама. Андрей посмотрел Маргарите в глаза – Испуг и тоска, казалось, стали еще заметнее. В нем вдруг поднялась волна нежности к девушке. Она показалась ему такой слабой и беззащитной, что Андрею, несмотря на его ранение, захотелось обнять ее, защитить, закрыть от всего мира, которого она так боялась. Будто почувствовав это, Марго наклонилась и прижалась губами к его щеке. Раздался стук в дверь. Девушка быстро отстранилась, встала. В палату вошел Санич. «Прошу прощения, Андрей Львович. У меня есть данные о том, кто на вас покушался. Доложить сейчас или подождать?» Марго подхватила свой пиджак, оставленный на спинке стула. «Я уже ухожу. Всего хорошего. Выздоравливай. Завтра мы придем с Марусей. Не хотелось ее пугать твоим перебинтованным видом, но ты смотришься вполне бодро». Тогда до завтра Андрей не спускал с нее глаз, пока девушка не закрыла за собой дверь. Все-таки она очень милая. Смущаясь, заметил Санич. Гумилев удивленно посмотрел на начальника службы безопасности и сказал, «Ты садись, не маяч. Ну, что там у нас?» Любопытная история получилась, Андрей Львович. Он сразу в несознанку ушел. Документов никаких, мотоцикл крадены. Спасибо генералу помог. Короче, киллер... Некий Дмитрий Краснов И кто его нанял? В том-то и дело, что его никто не нанимал Покушение на вас Его личная инициатива Он студент Учится на третьем курсе химико биологического факультета Говорит, что бомбу собрал сам Обыск в его квартире это подтвердил У него там оказалось полно каких-то инструкций, распечаток из интернета Взрывчатки и других веществ И чем же я ему так насолил? Я его и не видел-то ни разу в жизни. А вам его фамилия ни о чем не говорит? Как ты сказал? Краснов? Краснов. Краснов, Краснов. Я человек десять с такой фамилией знаю. Так какие у него ко мне конкретно претензии? Он пытался отомстить за отца, Анатолия Краснова. Месяц назад вы приобрели его исследовательскую компанию, расположенную в Туле. Вместе со всеми площадями, землей и оборудованием. А, вспомнил. Хорошая компания с большими наработками в области генной инженерии. Это было дело всей жизни его отца. По словам этого парня, вы не заплатили Краснову ни копейки. Провернули аферу и забрали компанию». У его матери случился сердечный приступ, когда она узнала о потере бизнеса. Умерла. «Отец тихо спивается и не хочет жить», — сказал Санич, опустив глаза, словно виня себя самого за все беды семьи Красновых. «То есть этот наш киллер решил отомстить мне за поруганную честь отца?» — зло спросил Андрей. Начальник службы безопасности был ошарашен циничным тоном Гумилева, но ему пришлось ответить Парень проходил там практику, собирался после окончания университета работать в области генной инженерии Так что история с отцом и его лично подкосила Санич замолчал Молчал и Гумилев. «У меня на него уже собрано досье», — вновь подал голос начальник службы безопасности. «С кем общается, у кого взрывчатку купил». Он так наследил, как будто и не собирался прятаться. «Запросить для комплекта его характеристики из университета. Насколько он способный, как учился и какое будущее ему прочат преподаватели». «Да какое будущее? Тюрьма теперь его будущее», — печально сказал Санич. «И тем не менее...» Далее, через три дня, когда я приду в себя Организуй мне встречу в СИЗО с киллером и его отцом Я хочу, чтобы они оба присутствовали Думаю, вы найдете, как это сделать Не получится, позвоните Сверидову, он поможет Есть, Андрей Львович, сказал безопасник, вставая Да, и этого парня, как его, Гордеев Да, Гордеев, на него тоже соберите все данные А когда я малость очухаюсь, я с ним встречусь Пока Андрей проводил дни на больничной койке, ему несколько раз звонил Степан Бунин. Раньше он обрывал телефоны Гумилева, пытаясь узнать, нет ли новостей о Еве. После того, как прошло несколько месяцев, Бунин уже не спрашивал, как идет расследование. Их общение сводилось только к вопросам арктического клуба и будущего марш-броска во льды. Подготовка к арктической экспедиции шла полным ходом, формировалась команда, и Бунин надеялся уговорить Гумилева принять личное участие в поездке. Учёному казалось, что после покушения миллиардер не захочет оставаться в Москве, тем более если здоровье его серьезно не пострадало. «Степан, у меня нет никакого намерения бежать и прятаться. Но это смешно. К тому же я говорил, мне неинтересна эта экспедиция». «Поезжайте, занимайтесь, приводите результаты. Мое присутствие там никому не нужно», — в очередной раз объяснял Гумилев Бунину. «Буду я как свадебный генерал. Я и холод-то не люблю». Думая о неудавшемся покушении, Андрей чувствовал, что его не отпускает беспокойство. Это не был страх за свою жизнь. Пойманный и нейтрализованный преступник больше не представлял для него угрозы. Переживал он за маленькую морощу. После исчезновения Евы он остался единственным, кто мог поставить девочку на ноги. Случись с ним что-то плохое, и кто позаботится о дочке? Родители Евы погибли в автокатастрофе много лет назад. Конечно, есть его мама, Марутина бабушка, живущая в Сочи. Но пожилая женщина, то и дело поправляющая шаткое здоровье в клиниках и санаториях, не лучшая компания для маленькой девочки. Арсений Ковалев, ее крестный, с радостью взял бы опеку над малышкой, но, по правде говоря, Арсений был слишком инфантилен и увлечен своими исследованиями, чтобы взваливать на себя такую ответственность. Вокруг трехлетней наследницы огромного состояния тут же начался бы хоровод бедных родственников, дальних друзей и благотворителей разного пошиба, мечтающих позаботиться о девочке и получить доступ к ее миллиардам. «В общем, как ни крути, а придется протянуть еще лет пятнадцать», посмеялся про себя Андрей. И все-таки какая-то еще одна неясная мысль не давала ему успокоиться. Что-то будоражило его сознание, подталкивало вспомнить некую важную деталь, но не получалось. Андрей начал выуживать из памяти все странные, даже абсурдные события последних месяцев. Что произошло с ним в машине? Он же четко помнил, что собирался передвинуться на свое привычное место, и тогда взрыв разнес бы его в клочья. Что-то... что-то удержало его, заморозило. И потом это странное видение за секунду до взрыва. Прозрачное существо с голубоватыми прожилками на лице... Проще всего было бы списать появление призрака на контузию после покушения. В конце концов, машина не подлежит восстановлению. Он сам и водитель лишь чудом остались живы. После такого не то, что фантомы мерещиться будут. Еще и черти начнут приходить среди ночи или гномы из батареи выползать. Беда в том, что списать видение на аварию никак не получалось. Андрей помнил... Где и когда он уже сталкивался с прозрачным человеком В Сингапуре, в полутьме бара? Вот оно Разноцветные глаза